Протянулся бревенчатый сруб теплой конюшни, крытый железом. У самых дверей ее уютная конура С коньком и соломой внутри. Был вечер, гасла заря На вершине старого вяза. Жук собирался лезть в конуру на ночлег. Воробей, выленивший И теперь точно покрытый лаком,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 Воробей в страхе метнулся, ударился в стенку и опустился. Стало тихо-тихо. Мэри! Это вы? Не звука. Он почувствовал под собой что-то теплое, влажное. Это вы, Мэри? Он скопнул раз, другой. Это грифка. Она...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 Скрипел старый вяз, падали листья, Тревожно спал старый Жакей. 1908 год Москва.